Женщины хором запели гимн Отечеству. Мужчины в полголоса повторяли слова гимна. Слезы невольно покатились у меня из глаз. Когда пение кончилось, я не мог удержаться, чтобы не похвалить всего обыкновения. Городоначальник спросил меня, каким образом мы проводили время за десертом. В наше время, — отвечал я, — состояние атмосферы или погоды было неисчерпаемым источником красноречия. Кроме того, каламбуры, комплименты, нежности и мадригалы, сказанные, кстати, французскими маркизами госпожа Помпадур или герцогини Дю Бари при дворе Людовика XV, — переходили по преданию от отца к сыну и составляли так называемый «светский ум», которого достаточно было лет на шестьдесят в кругу Большого Света. Между тем эскимосский принц начал декламировать по-русски прелестные стихи в похвалу просвещению, а когда он кончил, консул трех Соединенных Республик Алжирской, Марокской и Трипольской, прочел оду в похвалу человеколюбию и правам собственности. Жаль, сказал я, что в наше время не думали об этом варварийских владениях и почитали за особенную честь разбивать христианские корабли и мучить пленников. Все почти народы, «Начинали политическое свое существование разбоями», — отвечал консул. «И ваши новгородские удальцы и варяжские витязи были не лучше наших старинных деев». Молодой ашанский путешественник велел подать гитару и пропел нам, в свою очередь, также по-русски, эпизод из сочиняемой им поэмы просвещенная Африка. Мне показалось странным, что все иностранцы не только говорили чисто по-русски, но даже сочиняли на нашем языке стихи и декламировали. Президент Камчатской Академии изъяснил мне это. «Люди вообще любят во всем разнообразие», — сказал он. «И суетность вымышляет различные обычаи для угождения различным вкусам. В наше время арабский язык употребляется в дипломатике и в легких разговорах с дамами. Русский язык, без всякого сомнения, первый в мире по своему сладкозвучию, богатству и легкости сочинения, есть язык поэзии и литературы во всех странах земного шара. Для точных наук у нас есть также особенный всемирный язык, а именно условные знаки, числа, буквы, означающие пространство и количество математические формулы. Примечание. Многие ученые пытались не в шутку составить особенный язык для всех точных наук. У меня есть одно сочинение на итальянском языке о семь предмете. Конец примечания. То самое, что знаменитый шведский ученый в ваше время Берцелли хотел ввести в химию, то есть химические пропорции, ныне введено во все точные науки. Они преподаются у нас алгебраической Методой. И то, что прежде изъяснялось целыми томами и множеством машин для произведения опытов, ныне объясняется одними теоремами или дилеммами. Зато у нас более аксиом, нежели у вас было предложений. Наконец мы встали из-за стола. Дамы перешли опять в другую комнату, а нам... Подали трубки с какой-то ароматической травой. Хозяин сказал мне, что эта трава